Голова восьмая. Пора домой. После того, как иссякли стандартные вопросы о здоровье и делах, я попросил Гелу усадить нас в вип-комнате. Он с удовольствием исполнил мою просьбу, и уже через несколько минут наш стол начали заполнять едой. «Позовите, когда закончатся закуски», — заглянул в дверь Гела. «Шашлык я уже поставил, если еще что-то нужно, не стесняйтесь». «Спасибо, Гела», – кивнул я. «Попроси своих, чтобы не беспокоили некоторое время». «Без проблем», – ответил тот и изобразил старинный знак окей, сцепив пальцы в кольцо. «Я разлил чачу по рюмкам, мы ударили ими и дружно выпили. Все, теперь можно продолжать беседу». «Давайте, говорите, кто что думает по этому всему», – начал я. «Нам нужно срочно что-то придумать, иначе нам всем конец». «А что тут думать?» – сразу включился штамп. «Найти часть и сорвать ее к чертовой бабушке». «Этим мы решим только одну проблему из множества», – подхватил разговор Гарпун. «Не факт, что нам вообще это что-то даст. Может так получиться, что это сделает только хуже». «Я больше склоняюсь к решению штампа», – высказала свое мнение Линза. «Такую угрозу лучше убрать сразу». «А не получится так, что эта угроза скорее сдерживает царя», – сказал Гарпун. «А если мы уничтожим ракетную часть, дав тем самым зеленый свет царю, не получится ли только хуже?» «Резон есть». Непонятно, кого именно поддержал Кок. чем?» Чуть ли не хором спросили мы. «Том, о чем гарпун сказал?» ответил Кок. «Ясное дело». Почувствовав, что он не один, продолжил развивать тему гарпун. «Но и линзы со штампом правы. Нельзя за спиной такую угрозу оставлять. Тупик получается» не совсем меня внезапно посетила одна бредовая идея, а что если нам захватить эту часть мало того еще и бахнуть чего теперь уже хор голосов обратился ко мне, я предлагаю захватить базу и выпустить ракеты по царю пояснил я а идея хороша немного подумав кивнул гарпун есть парочка, но мы не знаем где сосредоточены войска царя я имею в виду основные силы «И мы не умеем бахать». «Ну, с первой задачей, надеюсь, справится Кок», – сказал я. «А вот для исполнения второй нам нужны люди. Или можно попробовать принудить к этому уже имеющийся персонал». «Не думаю, что это будет так просто», – сказала Линза. «Скорее всего, те, кто работают на этой базе, устроят саботаж. А то и подорвут ее вместе с нами». «Значит, нужно как следует подготовиться к нашему мероприятию», – сказал я. И сделать это как можно лучше. Как минимум несколько вариантов развития событий продумать». «Интересно, как у наших там дела?» Внезапно сменил тему штамп. «Получилось у них остальные лагеря разграбить». «Ты это к чему тему-то сменил?» Спросил его гарпун. «Да к тому, что время они только там теряют», ответил тот. «Сюда бы их подтянуть нужно». «А он дело говорит», заметил я. «Значит так, сейчас ужинаем, ночуем, а утром делимся на две части. Одни идут к нашим диверсантам, другие домой. Встречаемся в сумеречном. Может, к этому моменту еще какие вещи прояснятся. Расходимся в той деревне, в которой Фокса оставили». Все дружно кивнули, соглашаясь со мной. «Ну вот, теперь можно приступать к ужину». штамп приоткрыл дверь и позвал обслугу. Подойдя, тот быстро закивал и исчез на кухне, а спустя какое-то время стол уже ломился от изобилия еды. В конце вечера к нам присоединился сам хозяин. Мы долго беседовали на разные темы, кто как живет, у кого что в семье происходит. Но ничего другого в разговоре не мелькало. Я не стал грузить Геру своими проблемами с царем, не стал рассказывать о ракетах и о том, что мы с фантомом поругались. Простая, дружеская, теплая болтовня. И вот именно она успокоила меня, дала уверенность и надежду на завтрашний день. Ночь провели в ближайшей гостинице. Благо в новой жизни их хватало. А на утро двинулись в обратную дорогу. Может, в самом деле пора верховую езду осваивать? Иначе мы так всю войну туда-сюда проходим. Я решил поделиться мыслью с друзьями. К моему удивлению, они тут же стали отрицать эту идею и даже всячески меня от нее отговаривать. Мол, хлопот много не дай бог какой мутант на дороге это же сразу деньги на ветер дорого неудобно да и вообще пешком куда быстрее и незаметней ну может они и правы смотрите это не нашли разбойник шагает радостно воскликнула глазастая линза где какой разбойник не сразу сообразил я но присмотрелся в указанном пальцем направлении и узнал своего лиса фокс бродяга ты зачем сбежал услышав мой голос Лис попытался прибавить ходу. Но было видно, что на поправку он пошел буквально недавно. Здоровым его вряд ли назовешь. Я пошел к нему навстречу, чтобы не мучить зверя и сделать его путь покороче. Но вот, завидев меня, этот поганец вдруг развернулся и поплелся в сторону деревни. Я пару раз позвал его, но на свою кличку он просто обернулся, при этом не меняя направления движения. Пришлось ускорить шаг. Фокс сделал то же самое. Я остановился, Лис тоже встал и начал лаять. Едва я снова начал движение, Фокс поднялся и посеменил в сторону деревни. Сумрак. Сзади подошел Кок. Мне кажется, он хочет, чтобы мы шли за ним. Это я и так понимаю, кивнул я. Просто хотел убедиться. Ну, раз мы и так направлялись в деревню, то почему бы не сделать вид, что это именно за Лисом мы туда и двигаем. Ближе к деревне начал слышаться запах Гарри. Мы сразу же остановились. «Слышишь?» – спросил Кок. «Угу, гарью пахнет», – ответил я, – «но дыма не видно». «Стойте здесь, я проверю». Тут же среагировал Кок и бесшумной тенью скользнул в кустарник. Спустя долгих двадцать минут и непрерывное поскуливание Фокса он вернулся. На его лице можно было прочесть непонимание происходящего. «Сожгли», – опередил я его ответ. «Дотла», – задумчиво ответил тот. Всех жителей посадили на колы и спалили вместе с деревней. «Думаешь, из-за нас?» – поинтересовался я. «Без понятия. Но там все. Женщины, дети. Все. Кажется, я впервые увидел, как психует Кок. Сука. Я ему кишки выпущу и жрать заставлю». «Тихо, Кок!» – попытался успокоить самого непробиваемого члена нашего отряда. тихо, сумрак!» – откинул он мою руку от своего плеча. «Долго мы будем сиськи мять?» «Дай приказ, и я его ёбну. Едва я начал открывать рот, меня снизу за штанину начал куда-то тянуть лис. «Ну чего тебе, Фокс?» Попытался я было оттолкнуть животное, но где там? Он начал рычать, но продолжал тянуть. Пришлось оставить кока успокаиваться самому и последовать за своим четвероногим товарищем. Само собой, что друзья двинули следом. А уже через 10 минут стало понятно поведение животного. Лис, как всегда, оказался умнее нас всех вместе взятых. Он привел нас в убежище беглецов. Тех, кто успел спасти свои жизни и вовремя сбежал из деревни. Нашли мы здесь и Люсю, которая врачевала моего Фокса. И здоровенного детину, чью печень я проверял на прочность. «Пошли вон!» – закричал здоровяк и схватился за ружье. «Не приближайтесь, пристрелю! Это все из-за вас!» «Тихо, парень!» Подняв руки вверх, я продолжил сближаться с ним. «Один раз ты во мне уже ошибся, но сейчас речь идет уже о жизни. Ты уверен, что ты быстрее меня?» «Стой на месте!» Продолжил свою песню тот, но было заметно, что он начал сомневаться в правильности своего решения. Достаю да я, стою!» Решил больше не провоцировать его я. «Ты толком-то объясни, что случилось!» «Ты сумрак, да?» Последовал вопрос вместо объяснения. «Он самый!» «А у тебя с этим проблемы?» Я тихонько начал опускать руки. Убивать парня очень не хотелось, но если его рука дрогнет, я должен быть быстрее. «У всей деревни теперь проблемы!» – прорычал тот, и неожиданно для меня вдавил спусковой крючок. Со стволов ружья вылетело пламя, но мое тело смогло среагировать на это раньше моего разума. Уворачиваться я начал в тот момент, когда побелел палец стрелявшего – Каким бы опытным или супербыстрым не был человек, быстрее пули он не будет. Повезло мне только в одном. Ружье было заряжено утиной дробью. Назвать приятным попадание целой кучи дробин в плечо тоже не смогу. С этого расстояния меня просто развернуло вокруг оси и уронило на землю. «Не стрелять!» – только и успел крикнуть я. Мне все еще не хотелось, чтобы этот здоровяк умер. «Я живой, не стреляйте!» «Это мы сейчас исправим!» Продолжил тот и, переломив горизонталку, принялся трясущимися руками извлекать столбики стрельных гильз. Мои ребята на месте не стояли. Все они начали движение одновременно с выстрелом. И если бы не мой крик, лежать бы сейчас всем остаткам деревни в лужах крови. Но приказ есть приказ. И парня просто смело вместе с ружьем из поля зрения. А когда я поднялся, придерживая раненое плечо, на нем сверху сидел гарпун и вязал парню руки. «Кто-нибудь адекватный остался?» – спросил я перепуганных выживших. «Я подойду», – сухо спросила Людмила, выйдя из-за спин своих односельчан. «Что произошло, сможешь нормально рассказать?» – спросил я. «Нормально», – задумалась она. «Пожалуй. Пришли люди с оружием буквально на следующий же день, поставили раком всех, начали искать какой-то сумрак». Никто и понятия не имел, что это человек. Но когда поняли, о ком идет речь и что у нас, оказывается, твой лис, было поздно. Уже две трети деревни сидела на колях, а в домах начинало разгораться пламя. «Кто это был?» – тихо спросил я. «А какая теперь разница?» – закричала Люся. «Я знала, что так будет, как только ты протянул мне эту чертову монету». «Ты видишь будущее?» – удивился я. «Да пошел ты в жопу!» – закричала на меня женщина. «Они все мертвы, а тебя волнует то, что я вижу!» «Не я убил их. Не нужно меня винить в их смерти!» Неожиданно для нее я стал рубить слова ледяным тоном. «Кто к вам приходил? Как выглядели? Что говорили?» «Я не знаю!» – опешила она от такого резкого изменения во мне. «Они развлекались, причиняя нам страдания. Они упоминали царя». Продолжая давить, продолжил я. «Как кажется, да», задумавшись, ответила Люся. «Вы пойдете со мной», резко сказал я тоном, терпящим возражений. «Куда? Зачем?» начала задавать вопросы женщина-ветеринар. «Мы никуда не пойдем». «Значит, умрете здесь», спокойно сказал я. «Я ваш единственный шанс на жизнь». «Всех убили из-за тебя», тихо произнесла она и, закрыв лицо руками, заплакала. «Нет, всех убили потому, что это сделали садисты. Они не люди, им нет разницы, кого и за что убивать», — пояснил я. «Не будь меня, они убили бы всех по другой причине». «А ты, чем ты можешь нам помочь?» — спросила она. «Чем ты лучше их? Ты точно так же ворвался с оружием к нам в деревню». «Я ворвался, чтобы спасти жизнь, но не забрать ее», — сказал я. «Не хотите, упрашивать не стану». «Идите в юго-западном направлении, там будет город «Новая жизнь». Попробуйте обустроиться в нем». «А вы куда?» Немного успокоившись, спросила Люся. «Сумеречный, слышали?» И ответил, и спросил я. «Нет», — помотала головой она. «Но мы, наверное, лучше с вами». Отвечать я не стал, лишь кивнул и отправился в путь. На этот раз проходить через проклятую тропу было не нужно. Дорога шла прямиком на Ворсму, а от нее уже рукой подать туда, куда нам необходимо. Нам главное до поселка Егора дойти, там всех выживших с грузим, а сами на Урале до Сумеречного. Осталось дело за малым. Пройти через лес с кучей воющего от горя народа и попытаться никого не потерять. Идти недолго, по нашим прикидкам, не более полутора-двух недель. Нужно было брать лошадей, мы так всю войну проходим. «Постойте», – окликнула меня Людмила, – «вам нужно рану обработать». «Действительно», – остановился я и посмотрел на кровоточащее плечо. Не сказать, что рана была серьезной, так несколько дробин засело. Все же я успел максимально уклониться с траектории выстрела. Женщина развернула трепицу, в которой находился хирургический инструмент, и принялась ковырять в открытой ране. Я шипел от боли, но старался не двигаться, чтобы не мешать. Наконец я услышал запах спиртного, а через мгновение рану обожгло. Тут уж я не удержался и дернулся. Промокнув это дело еще пару раз, Люся сделала довольно качественную перевязку. Зашивать ничего не стали. Да и нечего там было особо штопать. Все, теперь в путь. Нам уже срочно нужно вернуться домой. Неизвестность хуже самой войны. Мы даже понятия не имеем, что там у нас происходит. Двинули свои войска царь? Если да, то по какому пути? В общем, вопросов очень много, а вот ответа на них пока нет. Идти было легко, ноги уже привыкли к прежней нагрузке и сейчас совершенно спокойно отмеряли километр за километром. Оставшиеся в живых люди из деревни тоже передвигали конечности вполне бодро. Как и при обычном передвижении, кок шел впереди и отвечал за разведку пути. Замыкающим шел штамп, готовый в любую секунду открыть огонь из своей бандуры. Таким неспешным маршем, останавливаясь только на обед и ночевку, мы преодолели путь до Ворсмы примерно за неделю. Дальше я сменил планы и ускорил наше движение. Нет, лошадей брать не стал. Просто вызвал машину из сумеречного аппарата от паука. Тот был рад меня видеть в добром здравии. С нашей последней встречи он начал бояться меня как огня. Едва я показался около его дома, как он тут же выскочил навстречу и растянул руки для объятий. Раньше за ним подобного не замечалось. Обычно он не покидал свой кабинет и просто дожидался моего появления с одним из охранников. Долго рассиживать у него не стали, поинтересовались делами, сверили планы и отправились на выход из города. Почти сразу после того, как мы покинули Ворсму и получили назад свое оружие, к воротам подкатил наш Урал. Забрались в Кунг и отправились в Сумеречный. В деревне Егора сделали небольшую остановку для того, чтобы высадить новеньких, Пусть начинают адаптироваться. Затем, когда они сами определятся, где хотят жить, пусть приходят к нам. Не стали оставлять только Людмилу. Очень хотелось мне с ней пообщаться по поводу ее предвидения. Самый большой сюрприз ждал меня при въезде в мой город. Кавс постарался на славу. Да так, что теперь я мог спокойно покидать его, не сильно беспокоясь за жителей. Конечно, любую крепость можно взять. Но с нашей теперь придется повозиться». «Даже имея танки, прорваться к нам будет непросто. Минометный огонь нам не сдержать, но и нам есть чем ответить». Вокруг Сумеречного простиралась огромная бетонная стена. «Где Кавсу умудрился найти столько цемента, ума не приложу». Мало того, все это было залито руками и, скорее всего, армировано. Всего за месяц он сделал больше, чем за год. Перед въездом вкопали и точно так же забетонировали двутавры. Теперь, чтобы попасть в ворота на технике, нужно было как следует попетлять. А сверху на проезд смотрит Курпняк, и не один. Едва мы пересекли ворота, Урал остановился. Я выпрыгнул из кузова и тут же встретился с улыбающимся во все свои зубы кавсом. «Ну как?» – тут же спросил тот. «Впечатляет», – кивнул я. «Ты где цемент взял?» «Места надо знать», – сделал важный вид он. «Да шучу я, в порту». «Там его несколько контейнеров нашлось. И ты представляешь, очень много пригодного осталось. Некоторые, конечно, влаги хватану, но большинство целое». «Повезло», — одобрил я. «Не пробьют?» — говорят, у царя танки имеются. «Смотря чем», — задумался Кавс. «Хотя в любом случае тяжеловато будет. Стена не цельная, в три слоя заливали, а между слоями песок». «Стены толщиной в метр каждая, плюс армировка, так что, скорее всего, замучаются пробивать». «Серьезную работу за месяц проделал», — похвалил его я, — даже не верится. «Так я и не полагал даже, что управлюсь», — заулыбался Кавс. «Наське своей спасибо скажи. Ты как уехала, она к вечеру всех горожан собрала, велела готовить город к войне, сказала, что беда близкая, и только вместе ее победить сможем». Некоторые свалить сразу захотели, так она такую речь толкнула. У меня даже слезы проступили. Хватит, мол, прятаться да по помойкам лазить. Пора дать отпор супостатам и все такое. Неужто подействовало? Удивился я. Еще как! Народ как с цепи сорвался, как давай помогать. Как начали строить в три смены. Я едва корректировать успевал. Но мы еще не закончили, можешь сам посмотреть». «Там сзади еще небольшой кусок остался. Почти все горожане там». «Борода как?» Задал я вопрос, который мучил меня все это время. «А вот, иди и сам посмотри!» Опять заулыбался Кавс, выдавая, что там тоже есть чему порадоваться.